Правительство движения тоже, очевидно, бывали в конце 17 века. Некоторые хлысты, наряду с капитонами, судя по всему, участвовали в заговоре 1680-81 годов. Главка 3. Осуждение старообрядческого движения соборами 1666 и 1667 годов Карательные меры, предписанные царем, публичное покаяние нескольких выдающихся староверов и анафема, наложенная на них собором, придали правительству и церковным властям уверенность в том, что это движение подавлено. Скоро, однако, стало ясно, что подобная оценка ошибочна. Движение староверов демонстрировало поразительную жизненную силу. Оказалось, что его вожди имели колоссальную поддержку в значительных группах населения. Наказания и гонения правительства не могли поколебать дух Аввакума и его друзей. Их мученичество вызвало широкое сочувствие. Некоторые из вождей, прежде публично покаявшиеся, отказались от своих обещаний подчиниться. У этих людей, староверов, Психология мученичества сложилась как способ отрицания светского вмешательства в религиозные дела. Историк церкви Карташов справедливо сравнил преданность старообрядцев в своей вере с самоотверженностью древних израильтян, которая прослеживается в обвинительных заключениях их проповедников. В 1667 году, Соловецкие монахи убедительно защищали старую веру в петиции к царю. Многочисленные ее копии разошлись по стране. В 1668 году, когда царь и патриарх категорически потребовали, чтобы монахи приняли никонианские книги и обряды, те поднялись на восстание. О Соловецком восстании смотрите Соловьёв, том 11, страницы 326-330, субботин, материалы, том 3. В это время Аввакум и другие сосланные вожди староверов активно сочиняли послания верующим, составляли полемические трактаты против никонянцев, формулировали основы старой веры и крепили духовное братство своих приверженцев. Субботин. Материалы. Тома 4-й, 8-й. Борсков. Памятники. Колонки 703-960-е. В декабре 1667 года Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания доставили в Пустозерск. Никифор вскоре после этого умер. В апреле 1668 года К ним присоединился диакон Фёдор. Всех их должны были содержать отдельно друг от друга, и поскольку в Пустозерске в то время не было специального тюремного здания, воевода приказал его построить. Строительство задержали суровые зимние морозы, недостаток лесоматериалов и рабочих рук, в связи с чем новое здание было готово лишь к концу 1669 года. Борсков. Страница 194. До его завершения ссыльных, хотя и плохо кормили, однако не подвергали строгой изоляции. Охранявшие их стрельцы почувствовали к ним расположение. Все ссыльные возобновили свои литературные занятия. Лазарь и Аввакум написали прошение царю. Фёдор, обширный трактат о старой вере под названием Ответ православных защитников религии по поводу символа веры и других догматов. Выдержки из ответа Фёдора в книге Суботин Материалы том 6 страницы 269, 298, 315, 334. Том 8, страница 354-360. Прошение Лазаря в действительности представляло собой увещевание и протест. Лазарь напоминал царю о его долге защищать истинную веру, как это делали его отец, царь Михаил и дед, патриарх Филарет. Он требовал нового суда,